Я протягиваю ему блокнот. Лицо мэра вытягивается, нос морщится, рот кривится, как если бы он хотел подстроиться под мой рисунок. Да, неплохо для начала. Похоже, он издевается. Вы, мне кажется, скульптор фигуративного... Да, фигуративного направления, но с некоторым налетом сюрреализма. Как этот, вы знаете, имя вылетело из головы. Он встает. «Когда вы думаете мной заняться?» «Я опускаю глаза. Эта фраза в устах старика просто умилительна. Не знаю. Завтра. Будьте любезны. Условьтесь моей секретаршей. Он степенно провожает меня до двери, поддерживая под локоть и осторожно направляя на поворотах, словно мы идем не по ковру, а по минному полю. Я наслышан о вас, месье Шавру». Вы скоро станете символом новой культурной политики нашего города. Возвращаюсь по сводчатому коридору в приемную и, не глядя на секретаршу, направляюсь к выходу. «Минутку, месье». Она кладет трубку. «Будьте добры. Оставьте мне ваши платежные реквизиты или вашего фонда. И вот еще. Прочтите, пожалуйста. Типовой бланк заказа от Муниципального комитета по делам молодежи и спорта». Видя мое оторопелое лицо, она уточняет — изобразительное искусство в его ведении. Я стою у кладбищенских ворот. Чего ты от меня хочешь, Адриена? Чтобы я вычеркнул в своей жизни прошлое, забыл о невезении, длившемся тридцать лет, и прижился в благодатной почве, куда ты пытаешься меня пересадить? Перестал любить тех, кого не стало, даже и тебя? «Посвятил себя нашему сыну, новой, только начинающейся жизни. Привык к этой пустыне, в которой ты предлагаешь мне нежиться на солнышке». Я запутался, Адриэнна, запутался в конец. «Ты говоришь, у нас есть дом, возвращайся туда. Но дом для меня — это твоя могила. Пусти меня к себе на пару минут, задержи этого сторожа, который направляется ко мне» и спустя мгновение скажет, что уже шесть часов. Сам знаю, что шесть. Я тоже закрываюсь и ухожу. Я окончательно перестал понимать, что со мной происходит, адриана И в этом захлестнувшем меня потоке чудес есть что-то такое, что-то оскорбительное, жалкое. Ну да. Как будто ты хочешь посмеяться над моей болью, моей бедой. Не лучший способ вернуть меня в этот мир, «Знаешь ли, я лгал себе, любимая. Я нас обоих морочил. Этот ребенок, чужой ребенок, которого я тебя заставил выносить, судя по всему, он мне теперь не нужен. Он убил тебя, Дрена. И пусть он вырастет похожим на тебя. Пусть он все, что осталось на земле, от тебя. Пусть в нем ты существуешь более полно, чем в прахе, лежащем под могильной плитой. Это ничего не меняет». Своим появлением на свет он убил тебя, и виноват в прошедшем я. Как мне жить с этой мыслью? Меня не назовешь ни особенно мужественным, ни беспечным, ни забывчивым. Я умею быть верным, только и всего. И моя жизнерадостность, вводившая в заблуждение окружающих, больше не вернется, я знаю. Так не мешай же мне». Пока все, что связано с тобой еще близко, горячо, еще легко, позволь мне зажмуриться, медленно вдохнуть, дождаться, когда из-за поворота послышится шум грузовика, и шагнуть к тебе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз Октябрь 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.